Глава 10. Переговоры на разных языках или транскультурная глава. Случай 1. Кавказский родственник. Отец купил для Карины новую квартиру. Чтобы сделать в ней ремонт, наняты архитектор и исполнитель, мастер по имени Арас. Арас уже на полтора года затянул ремонт, и его работе не видно ни конца. не края. Часть 1 Нельзя уволить родственника. Карина. Я все-таки пытаюсь понять, как научиться с этим человеком или с людьми такого типа разговаривать, чтобы они понимали. Леонид Кроль. Какого типа? Карина. Это страшный тип, смеется. Леонид Кроль. Чем он страшный? Карина. С ним невозможно. Он пытается манипулировать. Леонид Кроль. Мы всего лишь имеем дело со случаем, когда у вас с ним нет контракта. Потому что ваш контракт такой. Мы ему платим деньги, он работает. А его контракт такой. Он помогает хорошей девочке. Карина. Есть же еще папа, который может на него влиять. И дизайнер-архитектор. Леонид Кроль. «А почему тогда папа не ведет переговоры?» «Карина, ведет периодически, но у папы тоже нервов не хватает». «Леонид Кроль, ну а какие нервы, когда у него хорошая позиция?» «Он помогает соседу, а деньги это так, между прочим». «Правильно, Карина?» «Да». «Леонид Кроль, мы с вами выясняем, какое у другого человека в голове представление о переговорах. Вы же его не можете выгнать?» Он из той же деревни, к тому же хороший мастер. Как можно его выгнать? Это же взять и человека на чужбине оставить без крова, без куска хлеба. Вы этого не сможете сделать? Карина, могу. Леонид Кроль, можете? А он это знает? Вы ему сказали так, милый, надоело так, что сил нет. Карина, нет, но я ему сказала, что срок 15 марта. Это было еще в январе, полгода назад. Он заявил, «Вообще-то я у вас по срокам не работаю, но все будет готово быстрее». «Леонид Кроль. Отлично». «А вы сказали это тихим голосом или громким?» «Карина. Я уже кричу на него». «Леонид Кроль. А как это, когда вы кричите?» «Карина. Это страшно». «Леонид Кроль. Да?» «Карина. Поверьте, это страшно». Я вообще не люблю кричать, тем более на людей, которые старше. Но он меня довел. Леонид Кроль. И он обрадовался, наверное. Потому что такая красивая девушка на него кричит. Значит, любит? Значит, не безразличен? Карина. Нет, он очень оскорбился. Потому что девчонка какая-то так с ним разговаривает. Леонид Кроль. У вас с ним прекрасные игры». «Он хорошо все хочет сделать, чтобы вы, в конце концов, конфетку имели». «Карина, я уже не хочу конфетку». «Леонид Кроль, мало ли, что вы не хотите». «Вы маленькая, ничего не понимаете». «Он человек мудрый». «А тут девочка кричит, вообще глупая». «Ей х о т е л с сделать хорошо, а она кричит». «Ну, чего в семье не бывает. Горячие люди кричат друг на друга». Вы с ним, значит, якобы такие рафинированные западные люди. Вы согласились на его условия. Контракта нет, а хорошие люди друг другу помогают. Вдруг вам приснилось через полтора года, что неплохо бы контракт иметь. А он в своем контракте работает. Пришел из одного дома в деревне соседям помочь. Я правильно рассуждаю? Карина. Да. Леонид Кроль. А что на него кричать? Вы что, разве можете его выгнать из его очень выгодного контракта и из его представления о том, что он пришел помочь односельчанам? Карина. Мы-то можем выгнать. Другой вопрос, что, конечно, надо заморачиваться, искать нового подрядчика. Леонид Кроль. Не можете вы его выгнать? Не можете. Другой будет опять хороший армянский мастер, который все пообещает сделать через месяц, и будут пропадать годы работы. Карина. Не обязательно. Леонид Кроль. Вы то в восточной модели отношений, то в западной. Естественно, ему выгоднее быть в восточной. н о покричала девочка. А вам вдруг приспичило перейти в западную модель. Полтора года — это вообще не срок. Дом большой. Как в деревне, что-то достраивается. Пошел соседям помочь. От соседей пришел обратно. Он не только вам строит, у него много домов. У него есть большая кавказская деревня. Он кого-то привез, своих родственников, знакомых. Они в один дом поговорили, закусили, выпили. Хорошо. Пошли в другой дом, продвинулись, построили кусочек. Ну и что? Каких-то 20 лет, и он вам все построит? Смех группы. Карина. Ну да. А деньги... Он раз в какой-то период времени берет на материалы. Лишнего он в принципе не берет. Непонятно вообще, зачем ему затягивать этот ремонт. Я бы на его месте давно уже избавилась от него. Леонид Кроль. Как зачем? Он хороший мастер. В деревне один лучший винодел, а другой лучше всех кафель кладет и дома строит. Он нигде до конца не построил, но это его жизнь. Елена. «Нет контракта, значит, пошел вон», — Леонид Кроль. «Он знает, что такого в этой семье не скажут». «Елена. Я восемь бригад за ремонт сменила. За месяц все сделали». Леонид Кроль. «Вот видите, Лена сменила восемь бригад. Всем была работа. Она работала миксером. Так вот, ж ж крутилась, и все было готово за месяц. Могла бы и вертолетом, но хватило и мощности миксера». А здесь другое время, другая жизнь. Над вами куча начальников, и все как бы не начальники. Папа — немножко начальник, но не до конца. Дизайнер — немножко начальник, но не до конца. Араз — немножко начальник, но не до конца. Работа почти не крутится при этом. Карина. На самом деле я пинаю дизайнера и Араза постоянно. Они, когда слышат, что я звоню, им уже дурно. Леонид Кроль. Это вы думаете, что им дурно? Карина: Дурно? Я для них олицетворяю что-то такое истеричное. Леонид Кроль: У вас есть своя логика. В этой логике восемь бригад за месяц не меняют. Можно ссориться, мириться, но есть один человек хороший строитель. Все это знают. Раз его за полтора года не выгнали, с какой с т а т и вообще его выгонят? Сергей: Он вам уже родной. Леонид Кроль. «Он ваш дядя». «Дядю разве выгоняют?» Карина. «Это не мой дядя. Я как раз и пытаюсь эту дистанцию держать». Леонид Кроль. «Смотрите, я пытаюсь держать». Это очень типично для переговоров. «Я пытаюсь вести переговоры». «Я пытаюсь быть жесткой». Что значит «я пытаюсь»? «Вам Лена говорит, восемь бригад сменила, ничего не пыталась сделать, а взяла и просто сменила». пятая, шестая бригады были ничего, но тоже сменила, потому что уже не могла не менять. Смех. «Если вы меняете восемь бригад за месяц, у вас нет особого времени на переговоры. А вы кричите, они падают в обморок. А потом вы опять исчезаете, они опять поднимаются, потом вы опять пришли, снова падают. И ничего не меняется. Правильно, Карина?» «Более того...» Когда я на него кричу, меня целый день потом мучают угрызения совести. Леонид Кроль. Естественно. Вы же на дядю кричали, на родного человека. И хотели его вообще куска хлеба лишить и винограда. Тезисы. Когда у заказчика в голове один контракт, а у исполнителя другой, контракта нет вообще. Невозможно договориться, когда один переговорщик существует в западной модели отношений, а другой – в восточной. Часть вторая. Проверить суставы. Леонид Кроль. На самом деле у вас с ним единый контракт и единое пространство, при всех отличиях культурных, социальных и прочих. Он вам навязал свой способ отношений. Вопрос – «Являются ли для вас эти отношения типичными? Попадаете ли вы с другими людьми в такие отношения?» «Я думаю, что попадаете». «Карина, попадаю». «Леонид Кроль, это предмет для разбора вашей позиции как переговорщика». «А почему с вами так происходит? Как вы думаете?» «Карина, потому что я всегда думаю за того парня». «Чисто по-человечески я понимаю, если мы сейчас пережмем им кислород... они вымрут. Почему бы не дать им шанс? В этом моя проблема. То есть я всегда думаю больше за другую сторону. Леонид Кроль. «Может вам тогда завести 8 детей?» Карина. «Нет». Смех. Леонид Кроль. «Хорошо. Тогда завести детский сад? Цыплят?» Карина. «Нет, я хочу научиться быть стервой». Смешок. Леонид Кроль. «Прекрасно. Как этому научиться?» «Что значит быть стервой в переговорах?» «Это не сыграешь. Нужно иметь внутри себя некий поднимающий вертолет». «Где у вас вертолет?» «Карина, когда доводят, я уже...» «Леонид Кроль, как ш а х и т к а Когда доводят, готовы взорвать себя вместе с окружающими». «Карина, нет, если есть контракт, о т н о ш е н и я покупателя и продавца, тут я...» «Леонид Кроль, во-первых...» «Вам всегда нужно себя спрашивать, какой контракт в этом случае?» «Даже если это пятиминутный контракт. Можете прямо записать себе это на бумажке». «Так, что еще в вашей переговорной шпаргалке, кроме контракта?» «Карина, мои интересы». «Леонид Кроль, что это значит в данном случае?» «Карина, в этом случае мой интерес побыстрее избавиться от АРАЗа. Даже не доделать ремонт, а быстрее избавиться». Леонид Кроль. Как в старом анекдоте про козу. Хорошо. А третье, что в шпаргалке? Как стать смелой, да, Карина? Верный себе. Леонид Кроль. Смотрите. Вот вы сейчас сидите на стуле. Как мы сидим на переговорах. Карина на кончике стула. Типа, я не на своем месте, сейчас подвинусь. Смотрит вокруг не совсем уверенно. А можно сесть на стул так, чтобы занять и его, и еще как будто полстула рядом. Полтора стула примерно. И почувствовать, что ноги пустили корни вниз на 20 метров. И за плечами расправленные крылья или даже вертолетные лопасти. Чуть что не так, моментально начинает в глазах гореть огоньки сигнальные, как на взлетной полосе. почти незаметно пошевелив плечами, вы моментально подниметесь над ситуацией. Надо сменить восемь бригад? Да не вопрос. А если на переговорах, это ко всем относится, у нас вместо расправленных крыльев панцирь черепашки. На всякий случай надела, чтобы меня не стукнули по спине. И шею выбрала в плечи. Потому что опасно же высовывать голову. Можно и по ней получить. Вот вы сели на стул. Вам нужно почувствовать, какая вы очаровательная. И что у вас нет на себе этой черепашьей брони. Может быть, у вас нет и лопастей, но вы олененок, вы горцуете, у вас легко двигаются суставы. Я сейчас не шучу. Чтоб ы чувствовать себя уверенно, проверьте, как у вас суставы двигаются. Если вы хотите, чтобы вы были подвижны на переговорах в интеллектуальном пространстве, «У вас должно быть ощущение, что в руке не три сустава, а шесть. Вы подвижны. Немножко вперед, немножко назад, немножко в сторону. У вас в позвоночнике каждый позвонок друг от друга отделен. Когда мы напряжены, у нас у всех как будто в руке один сустав. Понимаете, о чем я?» «Карина, да». «Леонид Кроль. А раз вроде бы малограмотный, но внутренне все мы так устроены». Он будет реагировать на то, как вы себя ощущаете. И если он чувствует, прилетела стрекоза, подняла крыло и гневно им машет. Ой, это ужасно, стрекоза машет крылом. И даже делает такое фу-фу-фу, ой, как страшно. Она что, умеет плитку класть? Она что, умеет кирпичи поднимать? У нее есть дизайнер. А кто такой этот дизайнер? Вообще ничего не понимает, только деньги берет зря. «У нее папа есть. Где этот папа?» «Карина. Папу мы отстранили, чтоб он не нервничал». Леонид Кроль. «Папа отдает деньги и не нервничает, а Карина нервничает». Шутки шутками, но когда мы на переговорах сели удобно, и у нас есть пространство для маневра – вперед-назад, вправо-влево, немножко выше, немножко ниже – и мы подвижны, это одна ситуация. В отличие от ситуации, почти нам неподконтрольной, при которой нам нахамили, и мы сразу н е шагу назад, мы в доте, и в нашем доте стоит пулемет, и мы будем отстреливаться до последнего. Но шевелиться нельзя, в доте мало места, нас сжало со всех сторон. Это некая мизансцена, в которую мы себя вгоняем, потому что трудно изменить привычное поведение обороняющегося. А если мы пошевелимся, выйдем из этого дота и пройдем два шага, или чаю, воды попросим, мы уже не в глухой обороне, не в доте. И можно сменить восемь бригад за месяц. И вы отнюдь не заколдованы. Как только Арас вас разозлил или еще кто-нибудь, можно проверить, не загнали ли вы себя в ловушку. Простой рецепт. Проверьте, удобно ли вы сидите. Подвиньтесь вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. Шевелитесь, чтобы из стрекозы стать о л е н ё н к о м Или вы сразу хотите тигром стать. Карина. Ну да. Леонид Кроль. А Арас вас не боится. Откуда у вас чувство собственной легковесности? Вы хозяйка. Вы платите ему деньги, вы его наняли, все при вас. «Почему он вас не боится, а вы...» «Карина, он меня воспринимает, наверное, как маленькую выскочку, дочку обеспеченного папы, которая в его понимании ничего из себя не представляет. Приходит, пытается командовать». Леонид Кроль. «Папа взял хорошего человека. Вы вообще для него не хозяйка». «Карина, да». «Леонид Кроль. Отсюда легковесность. Вы приходите и мешаете ему работать». Вы ничего не понимаете, ни вы, ни ваш дизайнер. Если бы вы не мешали, он бы давно закончил. А так он упрямится. Получается, что всем есть место на земле. У папы есть место на земле, он финансирует ремонт. У дизайнера есть место, он получает деньги. А у Араза есть место, он плитку кладет. У одной вас нет места. Вы самозванка, Карина? Да, Леонид Кроль. о «Вы умная, красивая, образованная. Вам квартиру строят. А вас нигде нет». «Карина». «Потерялась». «Леонид Кроль». «Потерялась». «Как найтись?» «Карина». «Не знаю». «Леонид Кроль». «Если не знаете, езжайте в деревню Каразу, и там вас пристроят. Будете помогать». «Карина». «Нет, этот вариант не годится». «Леонид Кроль». «Тогда найдитесь в другом месте». Мы говорим о том, что надо найтись на переговорах, чтобы у вас там было место. Удобно сидеть, удобно двигаться, чтобы было удобно лицу, рукам. Пока не будет удобно лицу, рукам и прочему, никакого толку не будет. Позиция пулеметчика в доте на переговорах заведомо проигрышная. Начните с простой гимнастики и упражняйтесь. Для вас, а раз, тренажер с этого дня. Договоритесь с папой, т о теперь деньги платите о р а з у только вы, а не он. Заключите с Аразом контракт, пусть поставит крестик. Сядьте при беседе с ним на стул уверенно и будьте с ним конкретны, когда будет тот карниз». «Карина, но уже это все поздно делать, потому что мы закончили, можно сказать. Осталось всех оттуда выгнать». Смех. Леонид Кроль. «Этот тренажер ушел, другой тренажер появится». Мы для того здесь и собрались, чтобы у каждого из здесь присутствующих что-то взять. Научиться у Лены запускать вертолет. У Тани кидать тарелки, чтобы метко попадала тарелка и столько раз, сколько надо. У Игоря вы можете научиться за все отвечать, самой прийти и все делать вместо Араза, вместо папы, вместо дизайнера, пускай они теперь вокруг посидят. Шутки шутками, а у каждого есть свои сильные свойства. которые, правда, иногда могут переходить до некоторой степени в крайности. Вам люди интересны, вы их видите, это прекрасный дар. Упражняйтесь на этом, и вы тогда найдете, что жизнь вообще интересная штука. Хорошо, Карина? Спасибо. Тезисы. Если вы хотите быть подвижны на переговорах в интеллектуальном пространстве и чувствовать себя уверенно, вы должны сохранять подвижность и в теле. Проверьте внутренним взором и микродвижениями, как у вас двигаются суставы. В них не должно быть напряжения. Все люди устроены одинаково. Они реагируют на то, как вы себя чувствуете перед ними. Тщательно позаботьтесь о комфортном самочувствии тела на переговорах о позе и посадке. Наши контрпереговорщики – Это наши тренажеры. В жизни мы склонны попадать в те же ситуации, что и на переговорах. Заметки на полях. Разобранные в кейсе месседжи. «Ты кто, девочка?» «Ты мне не дядя, ты рабочий. Мы же из одной деревни. Хочу быть от тебя подальше и от деревни тоже. Куда ты спешишь?» ты ведешь себя неправильно, давай я тебе еще раз сначала все объясню, прояви уважение, ты разрушаешь мой мир. Обычно меня балуют, папа обещал все сделать. Кто тут заказывал музыку? Кого принимать всерьез и почему она кричит? Чтобы не сойти с ума, нужно тем более не торопиться. Я давно не плакала, но тут меня довели. В этом споре, отчаянно бесконечном, бездонном, как кавказская грусть, опять и опять всплывает. Мы друг от друга близко. Нет, мы далеко. Как в этом случае снять панцирь избыточной рациональности? Ведь не закричишь раненой выпью, не будешь шептать «Уйди, уйди». Неужели только шипеть и не жалить? Ничего себе развилка. Как же удариться о землю, прикоснуться к ней, к прошлому? к корням. Вместо отойти дальше, стать выше, быть холодной, рациональной, чужой, можно было бы делать шаги навстречу и обратно. Выйти из постоянного, одного размера, дистанцирующего раздражения и раз и навсегда принятого масштаба своего величия. Слушатель, не очень понятно, чего именно добивалась на этих переговорах Карина. Леонид Кроль. Два человека ведут переговоры в разных плоскостях. Карина думает «Я человек мира и работаю в большой компании», а он «Мы из одной деревни, и глупая армянская девочка должна слушать, когда ей хотят сделать хорошо». За Карину действовал большой папа, которого нельзя огорчать. Она кричит на этого дядьку, как на неправильного папу, и хочет навсегда выгнать не только его, но и всю деревню. Этот случай – пример транскультурной путаницы. Здесь мы видим три культуры. Первое. Хорошая девочка на хорошей позиции в хорошей компании. Второе. Деревня, где строят дом одному, потом другому, и все хитрят и сплетничают. Третье. Хорошая дочь занятого любящего папы, который делает подарки. Но она не должна взрослеть и быть слишком самостоятельной. Слушатель. Ну да, я понял и увидел все это. А что делать дальше? Как добиться того, чтобы заключить контракт с другой стороной? Достаточно ли для этого одного желания? Леонид Кроль. Чтобы делать новое, надо сначала разделаться с призраками старого. посветить фонариком в тот угол, где страшно и запутанно, и посмотреть, там до сих пор чудовище или старый носок? Слушатель. Но вы разбирали исключительно прошлые ошибки, или даже сейчас, когда все так запущено, можно поставить дядьку в рамки? Леонид Кроль. Карина задала эту ситуацию как заряженную. Для нее это сейчас. Случай второй. полка цензуры и японский балет. Саша считает, что его переговоры с японцами провалились. Японцы очень неконкретные. Они говорят образами, ранимы как дети. Непонятно, как с ними обсуждать деловую конкретику. Леонид Кроль. Покажите нам, как вы со своими контрагентами-японцами общаетесь. Как шли эти переговоры? Можно даже без слов. «Саша, они все показывают жестами. Я говорю, что нужно решить что-то конкретное. Они говорят что-то такое общее». Леонид Кроль. «Смотрите, Саша нам демонстрирует, что почти всегда у него идет довольно много внутренних комментариев к тому, что он хочет показать. Он уточняет, он выдает примечания, он опасается, что его не поняли, и дает еще дополнительные пояснения». можно сделать допущение, что в его сознании такая цензура, которая все время должна выкрикивать поправки. То есть здесь на сцене действует Саша, а там на трибунах сидят еще восемь Саш, каждый из которых дает ему пояснение, улучшение, уточнение, поправки, запасные варианты и прочее. И в этом хоре бедному Саше не так легко жить. Я сказал, что не нужно слов, но Саша хочет, чтобы его лучше поняли. Вдруг мы еще тупее, чем кажемся. Поэтому он начинает жест, потом выдает словесное дополнение. Продолжает жест, потом второе словесное дополнение. Его ресурс как переговорщика заключается в том, чтобы убрать или скорректировать эту полку цензуры. Саша попадает в ситуацию неопределенности. Переговоры с японцами – пример именно такой ситуации. Ведь это другая культура. Чего они хотят, неизвестно. Из третьего ряда ему кричат «Саша, маши руками больше, тебя примут за японца». Из второго ряда кричат «Саша, маши руками меньше, ты все равно не японец». Из первого ряда кричат «Саша, ничего, прорвемся, ты просто маши руками». В результате псевдоподдержки этого хора Саша, который хочет быть предельно четким, становится сбивчивым и не может донести свою позицию. Саша много раз подчеркнул, что японцы странные люди, непонятно, как себя с ними вести. Что еще мы узнали о переговорах? Они же зачем-то пришли на эти переговоры? Значит, у них есть какие-то свои задачи? Они чего-то хотят? Чего они хотят, Саша? Саша, Они хотели обсудить для себя условия лояльности к нашей компании, которая закрывает свои регионы по поставке их продукции. Леонид Кроль. То есть они хотели подтвердить, что они лояльны к вам. Саша, что я лоялен к ним. И что я имею финансовые риски. Это небольшая проблема. Около нашего региона большая компания обанкротилась на сотни миллионов рублей, и они попали. Леонид Кроль. Приплыли две каракатицы, и каждая выпускает свое облако чернил. Ни о чем договариваться не нужно, просто у каждой каракатицы много чернил. Они не кусаются и плавают рядом друг с другом. Саша. Еще такой момент, что это не в офисе. Было бы в офисе, было бы проще. Все происходит за ужином. Леонид Кроль. Опять Саша. Вы каждый раз из своей полки цензуры извлекаете, что жизнь сложна. что это еще и на ужине, что это еще и японцы, что неизвестно, чего они хотят. Мы этот месседж усвоили. Следующий месседж от вас, что вы хотите четкости, быстрее двигаться, о чем-то договориться. А у них задача – просто столько-то времени, условно говоря, полтора этикетных часа, побыть рядом, вместе неторопливо поесть. Вы их начинаете невольно торопить – Они еще больше кланяются, еще больше отодвигаются и выпускают еще одно облако чернил. Саша, ну да, примерно так. Леонид Кроль, ну так что вы от них хотите? Вы можете дать оплаченный отпуск всем персонажам на своей полке цензуры, чтобы они не беспокоились. Все они дармоеды на самом деле, которые вам завидуют. Расслабиться, провести вечер, насладиться ужином, ничего не решать». — Саша. — Ну, так и получилось. — Леонид Кроль. — Что мучиться? — Саша. — У меня была цель. Я хотел получить дополнительные квоты на поставки в регионы. Леонид Кроль. — Вы же понимаете, что это ритуализированная культура? Пока они не выполнят свой ритуал, пока не дойдут до точки 18 в ритуале, они с вами не будут говорить ни о каких квотах. — Саша. — Да. Леонид Кроль. «Если вы об этом знаете, зачем тогда пытаетесь ускорить этот процесс?» «Саша». «На встрече я все сказал из того, что хотел сказать, и не раз. Они все это ритуалом своим закрыли. И по приезде домой я написал письмо, изложил конкретно то, что я хочу письменно, и написал, что прошу сообщить о своем решении». «Леонид Кроль». «Смотрите». «Они вас пригласили на прекрасный балет». и они на этой балетной сцене танцуют под музыку свои балетные па, у них декорации. Выходите вы, зрители зала, и начинаете им на фоне этого балета объяснять, что вам нужны квоты. Они, как вежливые люди, продолжают танцевать свой балет, как ни в чем не бывало. У них он запланирован, на него все пришли. Вы, как ни в чем не бывало, продолжаете говорить, что балет — это хорошо, но вам нужны квоты. Или, если еще грубее, они пришли на пляж, надели плавки и купаются. Вы пришли в костюме с галстуком и хотите объяснить что-то этим людям. Смущение усиливается. Вы делаете вид, что на пляже нужно ходить в костюме. Саша, ну а как же моя цель? Леонид Кроль. Если они вас позвали на балет, то цель, видимо, в том, чтобы в антракте перекинуться с вами парой слов. а позже о чем-то договариваться. А вы им показываете «я вообще этот балет в гробу видел и игнорирую вас всех вместе с вашей Японией, катитесь куда подальше». И тем самым даете им месседж о том, что вы ненадежный партнер и не понимаете, когда балет, а когда обсуждение. Вы плывете против течения, вам неуютно, но вы продолжаете это делать». и вам с вашей полки цензуры голоса кричат «Не расслабляйся! Они тебя отвлекают! Главное — это квоты!» Ситуация простая. Или вы должны переделать всех японцев, всю культуру, чтобы они все делали так, как вам удобно. Или вы приходите на балет и живете по законам этого балета, а в антракте договариваетесь. «Что вы могли сделать во время балета, Саша?» «Ничего. Сейчас я понимаю, что ничего. 80% времени они говорили о том, что главное — лояльность. Половина на японском языке, половина на английском — кошмар. Я говорил на русском и немножко на английском». «Леонид Кроль. Там был переводчик, Саша?» «Нет, был японец, который говорил слегка по-русски. У него был переводчик-словарь с собой». Я несколько раз пытался объяснить. Леонид Кроль. Они ничего не поняли. Они хотели смотреть сцену улыбающегося русского парня, который с широкой улыбкой говорит «Да, да, да, японец хороший, да, да, да». Саша. Ну, так и получилось. Тезисы. Не стоит плыть против течения, если у ваших оппонентов свое, обусловленное их культурой, понимание переговорного процесса. Лучше пренебречь голосами со своей полки цензуры, не расслабляйся. Получить удовольствие от балета и договориться в антракте лишь о том, о чем возможно. Заметки на полях. Герой зябнет, ему неуютно, он не понимает не только языка, но и общего контекста. Японцы для него чужие, слишком чужие. Почему бы, и не только применительно к конкретике, не стать более раскованным и свободным. Сходить в Музей Востока, полистать альбомы и заметки, попытаться понять, например, что такое иероглиф. Сейчас оппоненты хотят, чтобы им спели, а им постукивают. Кроме того, тут нарушены ожидания этикета. У японцев куда более многогранная вежливость, чем в европейской культуре в принципе. И надо понять, нужен ли, например, тут разогрев, поклоны и попытки сделать уютно в принципе. Возможно, бессознательно японец хочет создать некую специфическую атмосферу, чувство лояльности, в частности. А наш герой испытывает тщательно скрываемое раздражение, беспомощность, непонимание. Один хочет ситуацию упростить, а другой перевести в свой контекст. Здесь логика прямо не действует. При этом странное отсутствие переводчика. Почему бы с поклонами не попытаться это восполнить? Возможно, японцу не хватает картинок, а не только этикета. Образности, обязательного благорасположения, отсылки к будущему. Ему надо отчитаться перед своими, а наш герой считает его конечной инстанцией, и ему д е л о нет до цепочки дальнейших переговоров. То есть речь опять идет про то, какие контексты есть в переговорной ситуации и о том, хотят ли переговорщики знать о них или нет. То, что кажется рациональным герою, может являться чем-то совсем другим для оппонента. Тут можно посоветовать открыть дополнительные контексты, поинтересоваться культурой страны, больше кланяться и быть в ритуале, замедлиться, чтобы ускориться. в силу непонимания и непогруженности в контекст, герою скучно. Он не знает, что с этим чувством делать. Ясно, что нужно найти способы не скучать самому. Тогда и оппоненту будет не так непонятно и тоскливо. Случай третий. Дизайнер и его капризы. Анна и ее начальница Елена во Франции на переговорах с известным дорогим дизайнером Бенито. У них есть состоятельный клиент, который ищет дизайнера для оформления дома и ландшафта в своем большом имении. Аня и Лена хотят привлечь Бенито к работе над проектом и получить процент как посредники. Делами Бенито занимается его сестра Линда, которая хочет выйти на клиента напрямую, без посредников. Часть 1 Образ всех мотивов. Анна от лица дизайнера «Я самый дорогой, самый крутой дизайнер Бенито Н. Я с арабскими корнями. Мне не нужны их деньги, и клиент мне не особо нужен. Ну и кроме того, я гей». Анна от лица Линды «А я сестра этого страшного, огромного человека. Мне приходится вести все его дела, потому что он вообще не способен соображать, как я считаю». Мне не нужны эти две стервы, которые хотят непонятно за что деньги получить. Мы выше этого. И мы будем работать напрямую с клиентом. И только если нам будет интересно. Леонид Кроль. Очень хорошо. То, что вы эту девушку не описали, у меня вызывает интерес. Почему? Она кажется очень важным персонажем. Анна. Она очень важный персонаж. Леонид Кроль. «Моя фантазия, что ваши отношения с ней играют роль». «Анна». «Конечно». «Анна от лица Лены». «Я учредитель интерьерного бизнеса. Сама за 8 лет все организовала. У меня все хорошо в жизни, отличная семья. Очень хочу этот проект. Для меня этот клиент очень важен. Он важен для моего мужа». Леонид Кроль. «Лена, а что вы думаете об Ане?» «Кто кого съест». «Вы Аню или Аня вас?» Анна от лица Лены. «Я Аню съем, конечно». Леонид Кроль. «А почему вы до сих пор ее не съели? Какой от нее толк?» Анна от лица Лены. «Ну, она работает, пашет». Леонид Кроль. «Вокруг полно людей, которые были бы счастливы ездить к такого уровня дизайнерам». «Почему Аня?» «Она о себе воображает. За что вы ее держите?» «Анна от лица Лены. Она провела проект один. Сделала шоу-рум. Клиента она тоже знает. У нас налаженные отношения». Леонид Кроль. «То есть, пускай она еще немножко посидит, а потом уж я ее съем, чтобы наверняка». Анна от лица Лены. «Нет, я ее не хочу есть, если она не будет повышать голос, слишком высоко себя ставить». Леонид Кроль. «Как вы ее контролируете? У вас же бизнес небольшой, все на виду». Анна от лица Лены. «Я контролирую постоянно. Звоню по телефону, проверяю. Требую отчетности в письмах». Леонид Кроль. «Но вы же все ее контакты не можете проконтролировать. Она же бывает в нужных местах, знает хороших людей». Анна от лица Лены. «Я не думаю, что она будет меня на деньги подставлять». Леонид Кроль. «То есть вы большая, яркая, и дело тут не в деньгах». Анна от лица Лены. Я очень крутая женщина сама по себе. У меня отлично зарабатывает муж. Леонид Кроль. Сколько вам лет? Анна от лица Лены. Мне 40. Леонид Кроль. А сколько лет Ане? Анна от лица Лены. 27. Леонид Кроль. Вам не кажется, что здесь некоторая разница? Анна от лица Лены. Я чувствую себя в е е возрасте, только умнее. Леонид Кроль. Аня «А в чем для вас трудность этих переговоров?» «Они трудны для Лены, потому что Лена очень амбициозна. Для нее чрезвычайно обидно этот проект не получить». «Анна». «Да». «Леонид Кроль». «А зачем вам этот проект? Вам какая разница, она его получит или нет? Вам даже лучше, если она его не получит. Не будет так зазнаваться». «Анна». «Я же тоже за проценты работаю». «Леонид Кроль». а ваш процент за этот проект, он лично для вас внятный? Анна, он нормальный. Леонид Кроль, вас здесь никто не обведет вокруг пальца? У вас есть возможность за себя постоять? Анна, ну, есть возможность получить свои деньги. Леонид Кроль, мы с вами услышали вопросы. Когда мы работаем с переговорами, хорошо задать проясняющие вопросы и не лезть при этом в рациональную болтушку. нам нужен образ. Тезисы. Если вы приходите на переговоры командой, имеет смысл видеть борьбу сил внутри этой команды. Часть вторая. Заказчик с десятью домами. Леонид Кроль. Покажите нам переговоры. Анна от своего лица. Уважаемый Бенито, уважаемая Линда, мы очень рады, что мы к вам сюда приехали. мы восхищаемся тем, что вы сделали, читаем ваши книги. Знаем, что сейчас вы уже немного меньше непосредственно дизайном занимаетесь. Но у нас есть отличный проект, у нас есть отличный клиент, он готов платить. Мы со своей стороны хотели бы выступать вашими посредниками, и мы будем делать всю техническую работу, необходимую для вас, которую вам сложно будет в России делать, находить местных архитекторов. Мы будем помогать, но за свой процент. Анна от лица Линды. Девушки, спасибо большое, что вы приехали. Нам тоже очень приятно. Особенно хотели бы познакомиться с вашим клиентом. У Бенита уровень такой, что он не работает через посредников. Мы работаем только напрямую с клиентом, и нам сейчас неинтересно с вами разговаривать. Леонид Кроль. А от Бенита что прозвучит? «Поразмахивайте руками, пофырчите, побудьте им». Группе. Думаю, что для Ани, как человека творческого, с хорошими амбициями, в этой ситуации важно позволить себе раскрепоститься. в Стать на ступеньку этого человека, который может хоть ногами топать, хоть мольбертами швырять. Анна от лица Бениту. «Джеймс, милый, иди сюда. Что там у меня еще в расписании сегодня? Клиент не приехал?» Линда, в общем, мне надо полежать, отдохнуть. Все. Леонид Кроль. Никакой экспрессии? Анна от лица Бенито. Нет, я совершенно спокоен. Расслабленно валяюсь в кресле, бегает моя собачка мелкая. Я могу ее покормить? Леонид Кроль. Я вам задам такой простой вопрос. А почему Лена не привезла мальчика, а привезла вас? Анна. Мы не знали. Леонид Кроль. «Как можно таких вещей не знать?» «Анна. Неправильная информация была дана, что сестра является женой». «Леонид Кроль. То есть вы плохо собрали информацию?» «Ну хорошо. Расскажите что-нибудь о том клиенте, для которого проект. Мне не нужны имен. Дайте нам образ от первого лица». «Анна. Из роли клиента». «Я занимаюсь серьезным делом. У меня бизнес в Москве, на Украине». Летаю, собственно, к девушке с косой периодически. У меня есть жена, с которой не клеится сейчас. Поэтому пришлось секретаршей позажигать немножко. Что-то в последнее время партнеры меня подводят. А так я очень люблю картины, искусство, люблю дома строить. Леонид Кроль, сколько у вас домов? Анна, из роли клиента. Тех, которые я для себя строил, около д е с я т Все очень интересные. «Леонид Кроль. Почему вы решили обратиться именно к этому дизайнеру?» «Анна из роли клиента». «Лена нашла книжки. Мне его подсунули девочки». «Леонид Кроль. Лена что-нибудь уже строила для вас?» «Анна из роли клиента». «Да». «Леонид Кроль. Сколько домов из ваших десяти?» «Анна из роли клиента». «Как раз девочки для меня сделали мой основной первый дом». после этого офис. Сейчас еще один дом разработали и еще один закончили. Леонид Кроль. Скажите, а зачем столько домов? Вы что, в них и правда живете? Анна из роли клиента. Я туда приезжаю. Леонид Кроль. Вам деньги некуда девать? Или вы не умеете иначе их инвестировать? Зачем такое количество домов? Это же все требует кучу усилий, энергии, пятого, десятого, а н из роли клиента. «Мне интересно. Раньше я этим не занимался, не особо разбирался». Леонид Кроль. «Вы что, были бездомным?» «Вопрос не праздный, потому что у меня есть один клиент, у которого тоже несколько домов плюс пять тысяч квадратных метров на первой линии в Ницце. Это все очень типично. Рассеянный. Везде он бывает в лучшем случае одну неделю в году, а то и меньше». Но зачем вам эти 10 домов? Анна из роли клиента. В тот, который в Куршевеле, я с семьей езжу. Леонид Кроль. Хорошо. Один. Анна из роли клиента. Еще в одном я живу. Леонид Кроль. Хорошо. Третий. Анна из роли клиента. Дом за городом, который мне нужен. Леонид Кроль. Ну, хорошо. 4 е Анна из роли клиента. «Один дом в Москве». Леонид Кроль. «Хорошо, пятый». «Пятый». Анна из роли клиента. «Одна усадьба большая, потому что я хочу, чтобы у меня было много места». Леонид Кроль. «Мы выяснили, что, конечно, в двух домах все это невозможно». Смех в группе. «Теперь абсолютно понятно». Тезисы. Ситуация, когда перед вами могущественный заказчик – Важно позволить себе раскрепоститься, встать на ступеньку этого человека, который может хоть ногами топать, хоть мольбертами швырять. Когда идут переговоры группы людей, нужно представить и интуитивно понять, как эти люди связаны между собой. Часть третья. Возбудить аппетит лестью. Леонид Кроль. Хорошо, предлагаю нам всем в этом поучаствовать. Мы видели ситуацию. И сейчас я попрошу подойти к каждому из этих стульев сзади. Мы включаем внутренний голос. Что он откровенно, без всякой цензуры, произносит? Что говорит голос Ани, голос Лены, голос Бенито, голос его сестры? Александр от лица Бенито. «Вот бабы, нифига они не могут нормально с мужика денег вытряхнуть. Деньги мне сейчас нужны». «Просто я бы, конечно, поработал с ним напрямую. Я бы уж точно из него бабла вытряхнул». Александр от лица Линды. «Я все время под его прессом нахожусь. А эти сами свои проекты крутят. Из России приехали. У них там денег до хрена. Вот я, зараза какая. Такая злючка». Леонид Кроль. «Я злючка». «Хорошо». Татьяна от лица Лены. «Ну, вообще говоря, в России все крутые». А уж с тобой, итальяшка дырявый, уж точно мы должны договориться. Не может быть, чтобы мы с тобой не договорились. Татьяна от лица Ани. Ой, было бы здорово, если бы мы все-таки договорились. Тогда и с Ленкой все будет хорошо, и я вроде как... Блин, только бы у них получилось договориться, только бы получилось у них. Татьяна от лица заказчика. Всем друзьям-олигархам расскажу, что мне дом этот итальянский звездун строил. К нему ведь не подъедешь. А мне дом построил летний. Татьяна от лица заказчика. Чисто конкретно, конечно, домов уже полно. Но девки сватают какого-то авторитетного итальянца, Фуфила. Надо у него забацать козырное интерьерище, чтобы все кругом попадали. А это меня приподнимет еще выше над всеми моими корешами. Дмитрий от лица Лены. Ё-моё, что же я сделала-то? зачем рассказала? Подписалась, что привезу ему самого супер-пупер-дизайнера. Сама же разрекламировала. Господи, какая же я дура. Делала ему дома, возила дизайнеров, каких хотела, и был доволен. Дмитрий от лица Ани. «Такое ощущение, что ничего не получится. Но даже сам факт, что я находилась в этой замечательной компании, где-нибудь сработает». Я буду говорить вскользь и мимоходом, что мы с этим Бенито общий проект обсуждали в свое время. С олигархами работали. Дмитрий от лица Бенито. «Какие деньги?» «Фи, какие-то существа неинтересные. Меня интересуют не деньги и не существа. Мой песик меня больше интересует. Я человек искусства. Вот если бы мне показали интерьер на Луне, я бы взялся за него». «А какая-то богом забытая чучмекская страна, где она там на карте? Какой-то непонятный особняк? Мне совсем это неинтересно». Дмитрий от лица Линды. «Дураку бы что-нибудь поинтереснее в плане искусства, а мне бы денег, да побольше. Он там пусть делает, а я бы купюры пересчитывала. К тому же я могу договориться с тем человеком напрямую. А что, все уже сделали? Реклама есть? Есть». Имя создали. Осталось только одно – убедить их устроить нам встречу с клиентом, чтобы мы уточнили всякие детали. После чего этих русских уберем в сторону с легкостью, приводящей в изумление. Леонид Кроль. Моя версия переговоров. От лица Ани. «Видела ваш дом и грот, который сделан для н А какой ландшафт вы сделали в этом доме? Такого ландшафта нет нигде». Как вы достигли этого угла? Вы знаете, мы приехали от клиента, который просто в вас влюблен. Влюблен. И знаете, так как вы, ну, никто не строит ландшафтную линию из голубых елей. Вот вы когда-нибудь думали, как совместить голубые ели брежневского стиля с современным лунным ландшафтом? Эта задача только для вас. Только для вас. Понимаете, дизайнеров огромное количество. «Мы возим в Россию дизайнеров из всех стран. Россия — это такая большая барахолка. Нам хочется ее почистить с вашей помощью. И чтобы выстрелил тот лунный ландшафт, который только вы можете устроить. Понимаете? Надоела барахолка. Хочется чистого стиля. От лица Линды». «Черт, хорошее предложение». «Ну, в конце концов, пусть слетает на два дня в Россию. Распишется на чертежах. Давно пора перестать самому что-то делать». Пора уже только подписывать. Такая хорошая история, и все довольны. Сиди себе дома и гладь свою собачку. От лица Бенито. «Ой, как же все это скучно. Как мне э т о стерва н а д о е л о а без нее нельзя. Невозможно же действительно во все это вникать. Все пытаются обмануть, и главное, хочется уже спать. А потом вот так вот поговоришь, и все развеется». Хоть бы напоминали мне об интересных вещах. От лица заказчика. Так эти понты надоели. Хочется уехать в коллагриф черного хлеба с чесноком. И ухи, ухи. Все эти понты, все эти бесконечные ля-ля-ля. Нахрена мне этот дизайнер? Опять не пойми что. Все недостроено. Одно вырыли, другое врыли. В общем, держит все меня за лоха, просто за идиота. Пусть бы сами попробовали заработать, а потом уже пытались бы меня вокруг пальца обвести. От лица Ани. Надо все время шевелиться, останавливаться нельзя. Наступают на пятки, откусят все. Надо шевелиться, не закрывать глаза. Все мы понимаем, что не ты будешь делать, а кто-то другой. А потом, может быть, ты и увлечешься. Все придумаем. Главное начать, главное встроиться. «Хочешь, чтобы мы приехали к тебе в третий раз?» Ничего, приедем в третий раз, покатаемся по Парижу. Тоже неплохо. Аня, какие голоса вам показались для себя любопытными? Анна. Леонид, главное, вы сказали сейчас, что мы, элементарно испугавшись в какой-то момент и размера, и их напора, просто забыли его хвалить. Хотя было за что. Леонид Кроль. Не хвалить, а просто вступить в разговор с ним на его языке. Мы же с вами говорим о том, что его язык – это не язык денег. Его язык – это язык картинок и язык лести. У вас был прекрасный ход. Вы пришли из ниоткуда с широко раскрытыми восторженными глазами. Мне кажется, это единственный ход, с которого вы можете начать. Анна. Второе. То, что действительно надо было не заканчивать на этом моменте. Потому что мы решили, что не получится, и сдались. надо было приехать во второй раз, возможно, найти предлог и остаться. Все говорили, что я сижу и думаю, что же делать, что же делать. Неужели это действительно то впечатление, которое я создаю в этой ситуации? Леонид Кроль. Мне кажется, что у Ани привилегированная позиция. Она может приподнять себя профессионально. Ее задача – говорить с ним на языке его проектов. Наверняка они есть в интернете. Как только Аня ему говорит какую-то короткую и очень лестную вещь о нем, о его конкретном проекте, он как будто кивает внутренней головой и говорит «да, да, да». Это способ поглаживания. В этой ситуации Аня прекрасно выполняет свою функцию и для Лены, и для олигарха, и для него. Вопрос в количестве поглаживаний, которые удастся сделать, пока эта стерва не прервет, не начнет ревновать. Здесь идет обычная игра во влияние. У Бенито своя собачка, а у Линды он большая, надоевшая ей, мерзкая, капризная собака. Все охраняют всех. Она охраняет его. Лена охраняет своего олигарха. Пляска со многими-многими покрывалами. Мне кажется, задача Ани как переговорщика — не быть спящей красавицей, а из-под своих покрывал высунуться, сказать «Я уже родилась, я уже красавица, умница, я уже все могу». Прекрасная возможность заговорить на равных. Аня при нас создала некое его превосходство, как будто ему ничего не надо. Мы сами формируем фигуру власти, при этом сами р о б е е м и строим переговоры снизу. Между тем, этот человек чрезвычайно нуждается в л е с т и и у него нет аппетита. А ведь эта туша на самом деле хочет какой-то жизни. Анна. Да, мы заигрались, слишком много говорили о себе, до чего мы крутые, какого мы предлагаем заказчика. Леонид Кроль. Его интересует только он сам. Вы входите внутрь его пузыря очень просто, вы же дизайнер, а не финансист. «Вы о нем все знаете. Он хочет, чтобы о нем всем было известно. Вам надо возбудить его аппетит. Дать ему, как в Риме, перо, чтобы стошнило, а потом, когда он проголодается, маленькая ведерко черной икры». «Анна, следующий раз привезу». «Леонид Кроль». «Вот он играет в экзотичность. Вы перед ним разворачиваете некий веер». Или, скорее, дарите ему матрешку, чрезвычайно пошлую, и говорите, «Видите, э т о Россия — страна пошлости, и только вы можете эту свалку расчистить». Я вам назвал чрезвычайно простые, схематичные ходы. Но, тем не менее, в этой ситуации заложено ядро. «Анна, я чаще всего просто боюсь, если передо мной солидный человек. Я чувствую, что он меня больше». Тезисы. Такой переговорщик, как известный и богатый дизайнер, может нуждаться в лесте, в развлечении, в разжигании его аппетита. Можно говорить на равных, вместо того, чтобы бояться высунуться, вести себя робко и пассивно, как спящая красавица. Переговоры снизу, которые мы строим, рабея, обычно не завершаются успехом. Мы сами формируем фигуру власти. Часть 4. Девочка из к о р д е б а л е т а Леонид Кроль. Почему они не делали ему комплиментов, исходя из его прошлых проектов? Вот где для меня загадка. «Анна, делали, но...» — Леонид Кроль. «Недостаточно явно. Анна. Там было страшно. Он же гора». Леонид Кроль. «Аня чувствует себя меньше действующих лиц. Она меньше этой тетки». Меньше дизайнера, меньше Лены, меньше олигарха. Она в этой ситуации маленькая. Татьяна. Если бы я оказалась в такой ситуации, я, вероятнее всего, тоже бы себя так чувствовала. Леонид Кроль. Как получить некую пружинку, чтобы выскочить из этой маленькости? Татьяна. У вас была агрессия, а надо было бы успокоиться, глубоко вздохнуть. Леонид Кроль. Она и так спящая красавица здесь была. Куда еще спокойнее? В хрустальном гробике лежала. А вам не кажется, что в этой ситуации, как ни странно, мешало то, что их было двое? Непонятно, на ком была ответственность за ситуацию. Если бы Аня была одна, у них было бы больше шансов. И мне кажется, Аня могла показаться для него в этой ситуации недостаточно экстравагантной. Он привык все-таки к большей отвязности облика. А Аня выглядит почти идеально, что на его вкус пресно. Аня немножко школьница для него, модель из кардебалета. И его это не устраивает. Он хочет себе одуванчик заткнуть в волосы, или чтобы, не знаю, из кармана обглоданная кость торчала. Я утрирую, конечно же. А тут приходит девушка с пятого курса дизайнерской школы и сдает экзамен. а роль принимающего экзамен ему скучна. Татьяна. Он адекватный человек, этот дизайнер? Мне кажется, творческие люди бывают не очень адекватные. Леонид Кроль. По крайней мере, купюр не рвет. Татьяна. Мне кажется, что он фигура, с одной стороны, экзотическая, а с другой он гей с Востока, опухший, развалившийся. Его просят, умоляют, таких девочек уже приходило сотня. Его гейско-восточно-сиборитское самолюбие может потешить только какой-нибудь мужчина. Леонид Кроль. Как будто во Франции он мужчин не видал. Прямо только нужно, чтобы из России приехал мужчина, и сразу все устроится. Я бы испытывал гипотезу для Ани о том, что в этой ситуации себя нужно делать ярче. Анна. Я не должна проявлять слишком много активности. Это будет ненормально. Леонид Кроль. Ну, тогда у вас не сольная роль. Вы девочка из кардебалета. Татьяна. Я хорошо знаю Анину начальницу. Она была бы счастлива передать Ане или кому-то еще право голоса, потому что она на самом деле устала. Леонид Кроль. Анина сила заключается в том, чтобы решить. Я уже взрослая. и выйти на первую позицию, при своих замечательных данных позволить себе игру в экзальтацию, где-то чуть-чуть на повышение, где-то чуть на оригинальность, стать солисткой. Как только Аня почувствует, что она солистка, из этой позиции она решит, как быть с Леной, в каком стиле выглядеть. У нее сразу появляется масса инструментов. Они на самом деле есть, и они проявятся. Пока нет решения быть солисткой, инструменты спят. Вопрос в кураже. Можно бесконечно откладывать будущее. Вот будет правильный человек, вот будет правильная пружинка, вот будут обстоятельства, вот будет вдохновение. Под разными предлогами мы все откладываем момент, когда ты уже на трамплине и надо прыгать. Но если сразу готов прыгать, находится трамплин, находятся нужные люди, Это переговоры спящей красавицы, которая ждет своего часа, когда не будет этой стервы. Когда Аня станет Леной. Масса обстоятельств. Почему не? И эти «почему не» вполне аргументированные. Это сама из себя возникающая преграда. Мне кажется, у Ани все есть для того, чтобы решение принять. Анна, спасибо. Леонид Кроль. Это касается всех нас. Нам Аня подарила ситуацию творческого экзамена. Это может быть бизнес-проект, новая должность, переговоры с новым партнером, что угодно. Угадать меру куража и отказаться от излишней агрессии и напора – залог победы. Это производное нашей целостности и интуиции, а не только рационального подсчета. Тезисы. Переговоры как творческий экзамен. Если сделать выбор стать солисткой и перестать быть девочкой из картобалета, это даст нужные инструменты в общении. Залог победы – угадать меру куража и отсутствие излишней агрессии. Заметки на полях. Наша героиня – работающая, ухоженная, привлекательная, умная девушка около 30. Если и хочется о н и узнать что-то еще, то это… «Где же счастье?» Она его не отталкивает, не упускает, н ну о и не то, чтобы плывет по нему, как по морю. Она одинаково уместно чувствует себя и на работе с клиентом, которому представляет проект, и вечером, в светской ситуации, и в отпуске. Не столько продает услугу, сколько балует себя, расслабляет, дает себе продегустировать кусок будущего. И вопрос «Кто я?» и «Чего хочу?» немного подвисает, хотя вроде он как раз четко расписан по жизненным ролям. Она не статистка, не субредка, не роковая женщина, не глава семьи, не живущий в определенной колее менеджер жизни, не спящая красавица и не охотник в засаде. Жизнь идет. Без тягостных раздумий, ее ли это жизнь, но и безопределенности ощущения, что так и надо». Не слишком ли затягиваются минуты на перекрестках выбора? Не суммируются ли они в часы? И не набегают ли месяцы и годы неизвестности? Мы стараемся, строго придерживаясь рамок предложенного кейса, расширить понимание ею переговорной ситуации до скрытых, реконструируемых аспектов ее значимых отношений, а также ее переговорного почерка. Выложенные на стол реалии, каприза дизайнера, гордая шея начальницы, Мегера-сестра, ласкаемая собачка, далекий заказчик, работающая девушка с прямой спиной. Все это и ее собственные возможные внутренние роли. Чего она хочет? Какую из ролей развивать? Уже проходки по ролям, гиперболизированные отражения дают много улыбок, подвижности г е р о и н и уходящей с каждым выдохом все дальше от подавленной неловкости. Она как будто расправляет крылья. Поза все свободнее, голос мягче, появляется блеск в глазах. Она больше не персонаж чужого спектакля, не на вторых ролях. Не гнется ни перед кем в этой ситуации, в отличие от реальной жизни. где будто бы у всех, кроме нее, есть своя власть и сила, а вот она одна на роли кушать п о д а н о Ей явно нравится видеть всех главных действующих лиц, как будто отпечатавшимися на копировальной бумаге, где они расползлись в разные стороны и стали смешными и характерными, потеряв и важность, и серьезность. Все это отвечает на простой вопрос, что нужно ей, чтобы быть солисткой. чувствовать себя солисткой внутри себя, независимо от того, какую внешнюю роль она играет. Что на самом деле она думает о начальнице? Кем при ней состоит? Ее кругозор и возможности, как на переговорах, так и в жизни, явно шире и богаче. Но кто держит героиню в ее привычных рамках? Так и хочется проверить неслышное гудение внутреннего магнита под названием «хочу и буду», подложенного под лист жизненных событий, на котором они, как железные опилки, послушно примут нужные направления и выстроят такую жизнь, которая будет ей больше соответствовать, чем нынешняя. Слушатель, мне тут непонятна линия с двумя переговорщиками. Каким образом героиня, младшая по всем позициям, может взять на себя сольную партию, инициативу, Не верится, что одно ее внутреннее решение подействует на партнершу. Леонид Кроль. «Я беседую с Аней о ее самочувствии, идентификации, то есть о ее внутренних переговорах, а не о том, как надо. Ее начальница могла бы и не вмешиваться в эти переговоры, или Аня могла бы ей об этом сказать, как коуч. Вы примеряете ситуацию к себе и от своего лица говорите «ты начальник», «Я робею», то есть проецируете свое ощущение. А я говорю с конкретной Аней, которая как земля в о д у впитывает месседж «Играйте свое соло». Какие формы все оденется – другой вопрос. В дополнение к истории скажу, что Лена и тогда, и позже провалила все, что только могла. Аня потом из этой компании ушла, хотя если бы имела больше самостоятельности – Все могло сложиться иначе. Суть этих переговоров в скрытом соревновании переговорщиков и в том, что один подавлял другого. Выигрывать всегда? Неопытные переговорщики хотят выигрывать переговоры всегда. Это невозможно. Иногда у вас складывается такая ситуация в переговорах, что вы не можете в них выиграть. Ну, не можете и не можете. значит, в данной ситуации не ставьте себе сверхзадач. Из-за того, что вы будете себя накачивать, потом просто больше выпустите воздуха, а результат окажется примерно тот же самый. Не стоит доходить до жесткого понукания. Установка на то, что вы лошадь, которую нужно все время стягать, потому что она не хочет идти, неправильна. Выигрышная тактика – воспринимать неудачные переговоры как игру, где набираешь очки и просто стараться набрать больше очков. Еще одна эффективная тактика – упорная последовательность. Например, вы делаете звонки нужному человеку раз в три месяца, продолжая с ним доброжелательный контакт даже тогда, когда ему не до вас. Часто это срабатывает. То же самое – обращаться к человеку в течение переговоров неизменно доброжелательно – не принимать нет реакции партнера. Если вы ведете себя по принципу своих собственных «да» реакций, то есть позитивны, двигаетесь навстречу и ведете себя так, словно уверены, что наступит момент и ситуация развернется в вашу пользу, то, скорее всего, вы придете к хорошему результату.